семнадцатая аудиозапись вечера посвященного восьмилетнему юбилею СКГО округа церкви Иисуса Христа святых последних дней ибо мы написали памятную книгу по образцу данному нам перстом Божьим а сейчас выступит президент округа церкви Христа святых последних дней Татосов Владимир Аркадьевич аплодисменты Татосов Со времени восстановления Евангелия Иисуса Христа, совершенного через пророка Иосифа Смита, прошло более 150 лет. Известный русский религиозный мыслитель Владимир Соловьев рассказал одну замечательную притчу. «Пришел в мир учитель и построил фундамент здания, оставил проект, как строить дальше, и ушел. Пришли одни люди и сказали, проект не ясен, будем консервировать основания. Другие сказали». «Основание устарело. Будем строить на новом месте». Третьи же сказали, «Вспомним, что сказал учитель». Он говорил, «Строите на установленном основании». Именно на этом фундаменте построена Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Она руководима живым Господом, живыми двенадцатью апостолами из штата Юта и скреплена нашими свидетельствами об истинности книги Мормона. Аплодисменты. Также спешу сообщить, что в Доме ученых состоится встреча со старейшиной Гордоном. И второе. Конференция округа переносится на первую декаду июня. Место проведения будет оговорено. А сейчас слово президенту общества милосердия, Малицкой, Аделаиде Иосифовне. Аплодисменты. Малицкая. Я бы хотела напомнить о первом зернышке, давшем рост замечательным плодам духа нашей церкви. Образование общества произошло в 1842 году в городе Наву, историческое время построения храма. Повод был самый обыкновенный. Мужчинам, строившим храм, нужны были рубашки. Сара Кимбл, преданный член церкви и ее швея Маргарет Кук, привлекли к работе многих сестер. Так они решили образовать общество милосердия. Они предоставили пророку Иосифу Смиту устав общества. Пророк благословил начинание. аплодисменты. Нами проводится огромная благотворительная работа. Чтобы подробно рассказать о ней, понадобился бы не один вечер. Еще мы собираемся устроить в нашем приходе кулинарный конкурс «Хозяюшка». Будут разыграны призы за лучший рецепт выпечки. О своем желании принять участие в конкурсе сообщать мне или президенту общества молодых женщин, сестре Инне Калмановской. Аплодисменты. Колмановская. Дорогие братья и сестры, Мы знаем, что проповедь Евангелия, кровь нашей Церкви, делающая ее истинной и живой. На занятиях школы я о многому учусь, как преодолеть страх и робость, мешающие лучше рассказать о книге Мормона, о пророке Иосифе Смите. Очень часто мы не замечаем людей вокруг нас, которым возможно было бы интересно узнать о нашей Церкви, а мы стесняемся делиться знаниями об истине. Но этим мы обкрадываем только себя, лишаясь того благословения. которую готовил для нас Господь, радости и счастья от миссионерской работы. Благодаря этому открытию я смогла так поделиться Евангелием с одной девушкой, что это навсегда изменило ее жизнь. Одна из моих маленьких побед — это сестра Жанна Морозова. Соблазны мира чуть не сокрушили ее, но она нашла в себе силы преодолеть их. Аплодисменты. Сестра Жанна. Я с детства занималась танцами. Через полгода после моего крещения меня приняли в профессиональный ансамбль. Ни один из моих партнеров не был членом церкви, и никто не жил по нравственным законам. Наш ансамбль усиленно готовился к заграничной поездке. Я много времени уделяла репетициям и совсем забросила церковь. Тогда ко мне пришла сестра Инна и сказала, «Ты думаешь, что сможешь остаться чистой в таком окружении? Эти люди не соблюдают ни слова мудрости, ни закона целомудрия. Как Святой Дух сможет пребывать с тобой?» Эти слова дошли до моего сердца. Я осознала, что вокруг меня мрак. Мы с Инной опустились на колени и стали молиться. Потом Инна мне сказала, что я должна уйти из ансамбля. Я сама так и не смогла пойти к моим партнерам по ансамблю и поговорить. Это сделала за меня Инна. Целую неделю я молилась и плакала. Но сестра Инна говорила мне, что мы должны жертвовать для церкви и Бога тем, что нам дороже всего. Сестра Инна нашла мне другое применение. Я стала членом общества милосердия в нашем округе. Мы часто встречаемся, посещаем семинарские занятия, совершаем прогулки и наслаждаемся другими церковными мероприятиями. На собраниях по домоводству мы делаем матерчатых набивных зверьков. Я каждый день читаю книгу Мормона. Это моя опора в жизни. Плачет. Извините. Пауза. Колмановская. А сейчас у нас в гостях поэтесса Тамара Арутюнянс, преподаватель воскресной школы и ее воспитанники. Аплодисменты. Арутюнянц. Мы жили в грязи и пороке, но к нам пришел Иосиф Смит. Он, как и многие пророки, был оклеветан и убит. К нему, святому человеку, сошли апостолы Христа. Служение Мелхиседека вещали нам его уста. Того не смочь мне, что сумел он, но даже на двери моей квартиры напишу я мелом. Арутюнянцы, дети хором, Церковь Христа святых последних дней. Аплодисменты. Арутюнянс. Я хочу пригласить на сцену директора воскресной школы Гринберг Наталью Борисовну. Гринберг. Большое спасибо, Тамара, за чудесные стихи. А теперь наши ученики покажут сценку под названием «А Бог сказал нет». У фортепиано сестра Маша Ростоцкая. Аплодисменты. Первый ребенок. Я просил Бога дать мне счастье. Все вместе. А Бог сказал нет. Гринберг. Он сказал, что дает благословение, а счастье зависит от меня. Второй ребенок. Я просил Бога избавить меня от боли. Все вместе. А Бог сказал «нет». Гринберг. Он сказал, что страдания уводят меня от мирских забот и приближают меня к нему. Третий ребенок. Я попросил Бога исцелить мою больную сестричку. Все вместе. А Бог сказал «нет». Гринберг. Дух ее здоров, а тело живет лишь временно. Четвертый ребенок. Я просил Бога дать мне терпение все вместе, а Бог сказал «нет». Гринберг. Он сказал, что терпение — результат страдания, оно не дано, оно выстрадано. Все дети хором. Я попросил Бога помочь мне любить других так же, как Он любит меня. Гринберг. Бог сказал «наконец-то ты понял, что я хочу от тебя». Аплодисменты. Татосов. Слово президенту кворума старейшин Хацкевичу Илье Владимировичу. Хацкевич. Благословенные братья в Иисусе Христе! Этими словами христиан, давно минувших дней, я хочу поприветствовать вас, потому что мы с вами действительно благословенные. Господь нас избрал, открыл глаза и поставил на прямой узкий путь. А кто захочет разделить его с нами, этот трудный и прекрасный путь, как не братья и сестры по вере, которые крепят нашу надежду и вселят в нас милосердие. А найдя попутчиков, нам необходимо самое главное — иметь с собой компас и лампу. Это и есть олицетворение нашего Спасителя». Аплодисменты. Как вы заметили, ваши миссионеры сменились опять. Старейшина Оукс. Дорогие братья и сестры, это я, старейшина Оукс. Я рад, что у меня была возможность служить здесь. Я люблю вас всех. Спасибо за вашу веру. Когда я вижу ее, я знаю, что все будет хорошо относительно церкви. это церковь от Бога. Иисус Христос, глава церкви. Было хорошо трудиться здесь, строить Сион. Читайте книгу Мормона. Это наш вернейший компас. Аплодисменты. Старейшины Хеннок и Паркер говорят по-английски. Звучит голос переводчика. Старейшина Хеннок. Меня зовут старейшина Хеннок. Я из штата Орегон, США. Мне 22. Я играю на гитаре и барабанах. У меня есть два брата и сестра, а также собака. «В моей семье все члены церкви. Я счастлив быть здесь». Аплодисменты. Старейшина Паркер. Меня зовут Старейшина Паркер. Дорогие братья и сестры, как вы помните, одна из миссий церкви – проповедь Евангелия. Миссионеры говорили с вами об этом после вашего крещения. Мы понимаем, что трудно делиться Евангелием. Но это очень важно, поэтому и мы здесь – распространять наше Евангелие. У нас есть школа миссионеров, чтобы помогать членам церкви делиться Евангелием с друзьями. Пожалуйста, приходите. Давайте поделимся Евангелием вместе. Хацкевич. Дорогие братья и сестры. Чуть не забыл. 11 мая в помещении прихода состоятся занятия по целестальному браку. Теперь слово первому советнику президента Общества молодых мужчин Весину Игорю. Аплодисменты. Весен. Очень рад представившейся возможности еще раз поблагодарить от всего сердца людей, которые помогли провести наш маленький праздник. От имени всего прихода поздравляем Николая и Кристину Бордовских. Эта прекрасная пара заключила брак на вечность. Два года назад Кристина ушла из жизни, и только в нашей церкви два любящих сердца получили возможность соединиться. Также мы поздравляем с днем рождения братьев и сестер. Бурденко Наташу, Мушинскую Ольгу, Марченко Наташу, Гофман Полину, Николавцева Антона, Крепелина Диму, крепкого душевного здоровья, радости и благословений. Аплодисменты. Наша приходская семья выросла за прошедшую неделю еще на три человека. Это Трепченко Руслан, Бакун Ирина Львовна и Рушина Надежда. В добрый путь, дорогие братья и сестры. В этих поздравлениях и пожеланиях изливается чистейшая любовь Христова. Помните, что Бог любит вас и ждет вашей взаимности – аплодисменты. Татосов. Особо хочется отметить неоценимый вклад в дело Церкви Иисуса Христа святых последних дней секретаря округа Валерия Страхова. Его самоотверженная работа в городских архивах помогла спасти души тысяч наших умерших соотечественников, посмертно крещенных в нашей Церкви. Эти люди после смерти получили надежду увидеть свет Христа. Сам Валерий по причине болезни не смог посетить наш вечер, но здесь находятся его помощники – аплодисменты. Цыбашев, В историю нашего города навсегда войдет дата 14 февраля 92 -го года. В этот знаменательный день на нашу землю ступили ангелы воплоти первые четыре миссионера церкви нашего спасителя. То были старейшины Оукс, Карпентер, Ромни и Гарднер. Кроме чемоданов они несли свою веру и восстановленное пророком Смитом Евангелие. Чужой город встретил их неприветливо. Как все истинно великое, этот день прошел для большинства жителей тихо и незаметно. Но именно с него начинается отчет великих деяний и чудес Господа в нашей жизни. Мудрость божественная, благодать и Дух Святой стали неотъемлемой частью нашего существования. Власть сатаны кончилась. Едва ангелы воплоти переночевали в дешевой гостинице. Нечаев. И, поебавшись паровозом в жопу, вышли на улицы проповедовать. «Татосов, что это за безобраз...» Леха выключил диктофон. «Здорово ты, отец пидормона этого. Живучий, блядь, оказался». Он засмеялся, лизнул разбитую кожу на кулаке. «Подпортили говном капустник. Ты чё, отец?» С тревогой хватил за плечи покачнувшегося Цыбышева. «Зацепило?» «Прости, не успел среагировать. Я ему потом секьюрити этому, будильником кадык, нахуй разбил». Леха поправил спрятанную в штанине рукоять кистиня. Цепь, гротескно напоминающая часовую, уходила в карман пиджака. выпукла оттопыренной... Точно там действительно лежал громоздкий будильник, а не железный шар. Все в порядке. Ну и слава тебе, Господи. Я вот всегда удивляюсь, как ты здорово придумал, что если заколоть их главного, остальные ум теряют. Меня другое беспокоит. Он же с копьем в теле бежал. Че тут странного? Здоровый, потому что. Главное, что недалеко убежал. Копье почти из себя вытащил, мрачно шептал Цыбышев. Так ведь он потом наебнулся и сам насквозь себя проткнул. А вспомни, ну, тот главный уринотерапивец, у которого не кровь, а моча была. Ох, и штын же стоял. Как он, сука, дергался. Не переживай, отец, все идет просто заебись».